Глава вторая. Женщина прошла в палатку и остановилась рядом с кроватью. Её походка была столь грациозна, что я легко причислила бы её к клану кошек, если бы не знала, что она, как и её сын, относится к медведям. Не будь ситуация столь серьёзной, я наверняка позавидовала бы, но сейчас лишь скользь отметил этот факт. Когда магия стала просыпаться, а полный оборотник не получался, мы решили, что зверь второстепенен. А вот магия — это верный путь для мальчика. Это действительно оказалось так, потому что полного оборота так и не произошло. Сейчас лапы и звери окончательно исчезают, а вместе с ним погибает и мой сын. Если есть хоть какой-то шанс. Спасите человека, если даже уйдет зверь. К сожалению, Ричард сейчас не может бороться за оба своих «я». Это практически невозможно. Либо и звери и человек выживут, либо оба. Но сейчас, — перебила я Курта, не желая слышать страшные слова, — Когда действие амулета прекращено, почему он еще не в сознании? Из-за кулона мы не смогли ничего предпринять, и проклятие сильного чувства перешло в необратимую стадию. Целитель тяжело опустился на край кровати. Гадкая вещь, его используют шантажисты и вымогатели, потому что снять такое проклятие без кодовой фразы сложно. А если не снять в определенный период, жертва умрет, так и не очнувшись, чаще всего мучимая каким-либо личным кошмаром. Бэлиски обычно готова на всё, чтобы спасти проклятого, но в данном случае отменяющая фраза не предполагалось, как я понимаю. Удивительно, что он ещё жив. Спасиеба утешал. Он жив, потому что его питала сила Кулона, предположил Сайтан. В сейл в него было вложено очень много. Он буквально вибрировал от насыщения. Но сейчас Кулон абсолютно пуст, значит, Речерт остался без внешней подпитки. Последовала новая пугающая загадка. Надо же что-то делать. Я выскользнула из захвата, обнимающего меня брата. Хотелось двигаться, искать решение. Может быть, ещё один кулон, или он только повредит? Очень раздражало, что ничего не делается, в то время как жизнь Ричарда висит на волоске. Устроили тут симпозиум мировых светил, понимаешь ли. Но на моё плечо легла тяжёлая рука. Эта тяжесть помогла сосредоточиться и обрести хоть какое-то равновесие. Вот всегда и так, начиная соититься, когда не знаешь, что предпринять. Я обернулась. Это ты, Элиза, да? На меня в упор смотрел отец Ричарда. Пришлось кивнуть, подтверждая очевидное. Его супруга на это лишь тяжко вздохнула, словно надеялась на другое. Не бойся, мы знаем о тебе и понимаем, что это недоразумение. Хотя, если честно, мне трудно на тебя не залиться. Он давно обещал привести тебя в дом, но мы никак не предполагали, что встреча произойдёт при таких обстоятельствах. Дама проговаривала фразы с заметным усилием, как будто сдерживалась изо всех сил, чтобы не повысить голос или не нагрубить, хотя сложно даже представить, что она сейчас чувствует. Не дави на девочку, дорогая, вмешался отец Ричарда. Она наша единственная надежда. И уже обращаясь ко мне, добавил: Меня зовут Рауль. Мягко произнес он. «А это Рамона. Мы родители Ричарда». Я слушала его в полуха, потому что Рамона постукивала пальцами по груди сына, как доктор проверяет грудную клетку. Я следила за действиями женщины во все глаза и ждала ее выводов. «Зверь еще держится», — даже слегка отреагировал на мою медведицу. Произнесла Рамона задумчивой надеждой и вдруг поманила меня к кровати. «Сядь». Положи руку сюда и позови. Позови зверя. Плачь, кричи, ругай себя, но дозовись. Ты его истинная пара, ты его ахиллесова пята, ты сможешь. В голосе Рамоны было столько силы и материнской веры, что я и сама поверила, что получится. Отрешиться от окружающих и сосредоточиться на главном помог бисерный стук сердца под моей рукой. Время словно исчезло, оставляя меня наедине с дорогим и любимым мужчиной. Мишка, Мишенька, не шутка, приговаривала я. Не бросай меня, возвращайся. И этого счастливчика с собой тащи, наслаждается там один без нас, представляешь? Давай, магнатинке, возвращайтесь оба. Момента, когда все остальные покинули палату, я не отследила. Не до того было. Запомнила лишь деликатное обещание Флина заглянуть позже. Подозреваю, что именно брат всех выгнал когда понял, что я сконцентрировалась, и мне не стоит мешать. За окном стемнело, а я всё продолжала звать своего мужчину, понятия не имея, как это правильно делается. Нужно разговаривать, что-то обещать или заверять в своей любви, я не знала. В итоге решила перепробовать всё. Я рассказывала сказки, вспоминала разные кинофильмы и книги, истории из жизни. По палате метался мой одинокий голос, и лишь иногда мне чудилось жалобное поскуливание или тихий, полный отчаяния рык. И тогда я начала говорить, обращаясь к Мишке, потому что казалось, что именно сейчас он меня слышит и откликнется. Когда стало совсем темно, в палату заглянул Курт. Постоял у двери, послушал, как я сиплю. И ушел, а через несколько минут вернулся с огромной кружкой какого-то целебного чая. Голос восстановит и предотвратит обезвоживание. Коротко пояснил целитель, смотря на меня как-то сочувственно, словно думал, что всё это впустую. Разомнитесь пока, я проверю изменения. Я поднялась и чуть не упала, так сосредоточилась на главной задаче, что даже не заметила боли в затекшем от неудобной позы теле, в которой я просидела несколько часов. Размяться удалось трудом. Доктор пробурчал что-то вроде хуже не стало и вышел, а я кинулась растирать бесчувственное неподвижное тело, стараясь разогнать кровь и подбадривая себя пением, лишь бы не молчать. А за этими хлопотами я полностью успокоилась. Врёшь, не возьмёшь, думала я, напевая: "Врагу не сдаётся наш гордый варяг". Мишке вообще нравились маршевые песни. Когда я пела что-то из репертуара Высоцкого, клянусь, мне подрыкивали в такт. Я чувствовала это ладонье. Это было чертовски забавно и отвлекало от плохих мыслей. пора отчаиваться. Ближе к ночи в палату вновь вернулись родители Ричарда. У меня в руках тут же появилась чашка с бульоном, в то время как отец Ричарда переворачивал тяжёлое тело сына на живот, приговаривая: "Залежался-то совсем, скоро до пролежней дойдёт". Словно ругал маленького ребёнка, а после подумав, веско припечатал: "Лентяй". Выпила Рамона забрала чашку и, взяв меня за руку, потянула в сторону выхода. Пойдём-ка, умоемся, детка, прогуляемся, пока мужчины проверяют Тречерда, а то засиделись совсем. Вернулись мы в палату спустя час, перекусив, справившись обычные потребности организма и прогулявшись вокруг госпиталя изрядно продрогнув, зато мысли встали на место. Всё идёт гораздо лучше, чем я мог надеяться. Целитель Курт ободрительно похлопал Рауля по плечу. А, вот и Лиза. Село вливать пробовали? Я отрицательно мотнула головой, вновь устраиваясь на стуле подле кровати. Пробуйте, ну же, прямо сейчас. И я повиновалась, с лёгкой опаской, переживая, что могу сделать лишь хуже. Шутко ли? Очередное вид влияние на Ричарда, не хватало только нового конфликта. Но к удивлению, всё прошло спокойно. Теперь можете понемногу, по капельке в минуту вливать в него сырую силу. Курткивнул, проверив результат. Я удивлён, но ваш силу организм воспринимает и усваивает. Только это невозможно, если связь односторонняя. Пани истины, что удивительного. Рамоны погладила Сэнна по волосам. Его зверь стал сильнее. Моя медведица это отчетливо чувствует. Возможная связь укрепилась. Лиза. Не припомнишь, может, ты сегодня испытывал какие-нибудь странные ощущения. Я задумалась лишь на секунду. Утром м, м почувствовала сильную боль вот тут, показала рукой на солнечное сплетение, и задыхалась без видимых причин, потом и вовсе потерял сознание. Какое чувство, что это было не утром, а очень-очень давно. Но для Курты и Рауля оказалось это имело огромное значение, так что не прошло и получаса, как в палате оказались Сайтана и его помощники. Лиза, мы думаем, что ты взяла на себя часть боли Ричарда. Именно в Солнечное сплетение попало проклятие, а с дыханием могли возникнуть проблемы, когда его придавила Кувалдой. Ну, как такое возможно? Пока точно не скажу. Но по закону сохранения сила не могла просто раствориться в воздухе, тем более, что Ричард попал под удар столь разнородных энергий, одномоментно. Если он до сих пор жив, то вполне вероятно, что он усвоил эту силу. Тогда слова Рамона о том, что зверь стал сильнее, обретают смысл. А вместе с ним укрепилась и ваша связь. «Это же замечательно!» Мама Ричарда сияла, как новогодняя гирлянда, улыбаясь сквозь слезы. «Продолжай звать Лиза, он тебя точно услышит, зови сильно!» «Твоя любовь должна быть сильнее грез, и тогда Ричард вернется к нам». И опять рука на бледной груди, капля силы, строчка из песни, капля силы, вторая строчка. Легче всего было под ритмичные тексты, которые я уже не напевала, шептала и сипела. Курт вновь заглянул с отваром, это помогло. «Мишка, прекращай лениться», — увещевала я. «Я знаю, ты слышишь меня. Возвращай нам Ричарда, постарайся, мы же без него пропадем оба». Тебя устраивает вот так валяться без движения? Помнишь, как хорошо мы резвились в снегу? Вот вернётесь оба, сходим, посмотрим, может, речка встала. Ты был на зимней рыбалке? Эта задачка под силу самым сильным. Я знаю, прорубь не то же самое, что тёплое море. Кишащей рыбой. Вспомнила, как здорово было на острове. Какая вкусная была рыба. Обещала побегать по лесу и бог знает, что ещё. Контраст между этим безжизненным телом и тем Ричардом из моих островных воспоминаний был так разителен, Что не выдержав тишины и отсутствия результата, я расплакалась. А потом разозлилась, да так, что руки задрожали, а голос буквально завибрировал от переполняющих эмоций. Сколько можно тебя уговаривать, сладкаяшка ленивая? А ну возвращайся. Каждую фразу я сопровождала шлепком по груди Ричарда. Разлёгся герой, бросил меня: "Возвращайся сейчас же". "А ты, Мишка", переключилась я на более доступный объект. "Вот какой из тебя медведь". «Да из тебя даже плюшевый ушастый чебурашки не выйдет! Даром, что когти!» «Коврик блохастый!» Я распалялась все сильнее и сильнее от моих увесистых шлепков, бледная кожа слегка прозовела. Мишка в ответ порыкивал, явно огрызаясь, а я ругалась и ругалась, не забывая с каждым шлепком вливать талику силы. «Кролик и слоухи, а не зверь!» «Ми-ми-ми!» — дразнилась я, как тута на Амирчика. «Полезай, покажи, какой ты грозный!» В ответ была тишина. Сплеск гнева вытянул из меня остаток сил, и я, устроившись на краю кровати, вытянулась вдоль бесчувственного Ричарда, обняв его за поясо, уткнувшись носом в шею. "Возвращайся, Ричард, обещаю, реально случится твоих фантазий", прошептала я, оставляя на горячей коже влажную дорожку от слёз. А потом заснула. На фоне стресса приснился кошмар: меня связали и заточили в сильно натопленной парилке. На самых верхних полках, да ещё тулупом у крыля. Я взвивалась с червём, чтобы скинуть с себя ненужный мех и сползла пониже, подальше от жары, но вдруг все полки разрушились, и я кулёмом свалилась на пол, сильно ударив плечо. Грохотал такой, что солнце летело моментально. Пробуждение было резким, как вдох после ныряния. Я лежала на полу, плечо болело, а перед глазами всё мельтешило. Сердце ушло в пятки, когда я почувствовала нечто, утакающееся мне в затылок. Если бы горло не болело, я завержал бы дурным голосом, потому что неизвестно и сопел, и безостенчиво принюхивался, пофыркивая, отчего волосы слегка развивались в разные стороны. Медленно обернувшись, я уткнулась в звериный нос, тянувший в очередной раз воздух, а после фыркнувший мне прямо в лицо. Зверь был огромный, особенно на фоне маленького меня, сжавшийся в комок. Огромный темно-бурый медведь, явно больше обычного гризляя нависал надо мной. Рациональная часть меня догадывалась, что это мой мишка, а нормальная женская затряслась в ужасе. Одно дело, когда зверь где-то внутри человека, и его не видно, хотя ты и знаешь о его существовании. Другое — когда перед тобой сидит самый опасный хищник необъятных размеров. Да он за один кусь может меня обезглавить. Хорошо, что голос ещё не вернулся, иначе мой виск выбил бы стёкла, а медведь бы контузила. Я потихоньку стала отползать назад в сторону выхода, А зверя медведь был явно против. Между клыков, похожих на бивни, мелькнул серо-розовый язык. Ой-ой, только не это. Паническая мысль о том, что меня всё-таки съедят, мелькнула и тут же исчезла, потому что паниковать было уже поздно. Полуметровая мокрая, тёплая и очень скользкая тряпочка со специфическим запахом прошлась по моей коже от ключиц, не прикрытых платьем вдоль уха и до самых волос, демонстрируя дружелюбие. Мишка Это ты рыл. Получила я исчерпывающий ответ.